Глава 31 первая. Заверение. Айвон вернулся через несколько минут. «Вы можете идти, госпожа Алвир», — коротко сказал он и снова скрылся в кустах. Исчез и Томас, даже листок не шелохнулся. «Хороши», — пробормотал Гаул, с подозрением озираясь по сторонам. «Здесь и ребенок мог бы спрятаться» пренебрежительно бросила чат похлопав по ветке красницы. За подлеском, однако, она следила не менее внимательно, чем Гаул. Ни Гаул, ни Девы, кажется, совсем не стремились идти дальше. Не то чтобы они выказывали нежелание, и уж, конечно же, не боялись, но явно не стремились. Перин решил, что когда-нибудь непременно выяснит, Какие же чувства испытывают аильцы к Айс-Седай? Когда-нибудь? Сегодня его и самого не очень-то тянуло вперед. «Ну, пойдем познакомимся с этими вашими Айс-Седай», — хрипло сказал он госпоже Алвир. Старая лечебница оказалась еще более ветхой чем ему помнилось. Стены скособочены, половины крыши как не бывало, А посреди одной из комнат выросла здоровенное, в добрых сорок футов, дерево сургам. Густая сеть вьюна и дикого винограда оплетала стены и покрывала уцелевшую кровлю. Перину подумалось, что, пожалуй, только эта растительность и не дает зданию рухнуть. Однако дверь была расчищена, и из-за нее он учуял слабый запах бобов и ветчины. Но странное дело ничего похожего на дымок костра. Привязав лошадей к нижним веткам деревьев, они следом за Марин-Алвир вошли в дом. Заросшие лозой окна пропускали лишь тусклый свет. В просторной передней не было никакой мебели, а по углам сохранились, видимо, незамеченные во время наспех сделанные уборки, паутина и пыль. На полу лежали четыре скатанные одеяла, а седла, седельные сумы и аккуратно увязанные тюки были прислонены к стене. Чайник на каменной плите пофыркивал, несмотря на отсутствие каких-либо признаков огня. Две айсседаи уже дожидались гостей. Марина Алвир присела и принялась сбивчиво объяснять, в чем дело. Верин оперся подбородком о луг. Обеих айсседаи он знал. верен Матвин была пухлой женщиной с квадратным лицом. Хотя щеки ее были гладкими, как и у всех Айсседай, в каштановых волосах пробивалась седина. Она принадлежала к коричневой Айе, и, как все коричневые сестры, большую часть жизни посвятила поиском знания, как древнего, давно позабытого, так и нового. Однако порой ее темные глаза приобретали какое-то туманное мечтательное выражение, как сейчас, когда она, глядя мимо Марин, сверлила ими перина. Лишь две Айсседай, помимо Морейн, знали о Ранде, и Верин была одной из них. Перин подозревал, что и о нем самом ей известно немало, хотя она и не подает виду. Ее отсутствующий взгляд был обманчив. Она все примечала, оценивала, взвешивала и учитывала. С ней надо быть на стороже. С другой, смуглой стройной женщиной в темно-зеленом шелковом дорожном наряде, Разительно отличавшимся от непритязательного, запачканного чернилами платья верен он не был знаком и видел ее прежде всего один раз. Насколько он помнил, Алана Масвани была из зеленой Айя. Красивая женщина с длинными черными волосами и проницательными темными глазами. Она слушала Марин, но ее испытующий взгляд был тоже устремлен на юношу. Верин вспомнил. Что говорила ему игвин Кое-кто из Эсседай, те, кому вовсе не следовало бы знать о Ранде, проявляют к нему слишком большой интерес. Например, Элайда и Алана Масвани. По-моему, доверять им не стоит. Он решил, что пока не узнает больше, будет придерживаться совета игвин Слушая нерешительное объяснение Марин, юноша насторожился. «Вы спрашивали о нем, верен Седай?» Я имею в виду Перина. Вы говорили обо всех троих, ну и о нем в том числе. Вот я и решила, что лучший способ уберечь парнишку от гибели — это привести его к вам. Спрашивать разрешение было некогда. Надеюсь, я не... Все в порядке, госпожа Алвир, успокаивающе прервала ее Верин. Вы поступили совершенно правильно. Теперь Перин в надежных руках. К тому же я не могу не радоваться редкой возможности узнать побольше о Баильцах. но ну, а беседа с Агир – просто праздник для ума. Агирские книги достойны восхищения. Лойл ответил ей довольной улыбкой. Он был польщен, да и всякое упоминание о книгах доставляло ему удовольствие. Гаул, однако, обменялся с Байны Чиат настороженными взглядами. — Все в порядке, но, надеюсь, больше таких неожиданностей не будет, — твердо заявила Аланна. — Если только ты один? — спросила она Перина тоном, требовавшим немедленного ответа. — Те двое, они случаем с тобой не вернулись? — А что вы здесь делаете? — столь же требовательно спросил Перин. — Перин, — воскликнул госпожа вир если ты нахватался грубых манер, болтаясь не весь где... Кто хотя бы мог вспомнить о приличиях? — Не беспокойтесь, — промолвила Верин. — Мы с Перином старые друзья, я его понимаю. Глаза айсседай сверкнули. — Мы о нем позаботимся, — холодно заключила Алана. Слова ее, особенно в сочетании с тоном, можно было истолковать по-разному. верен улыбнулась и погладила Марин по плечу. — Лучше бы вам вернуться в деревню. Люди могут удивиться, отчего столь почтенная женщина блуждает по чащобам. Госпожа Алвер кивнула. Задержавшись возле Перина, она положила ладонь ему на руку. «Ты знаешь, что я тебе сочувствую», — ласково промолвила она. «И помни, если позволишь себя убить, никому этим не поможешь. Слушайся во всем, айси дай». В ответ Перин пробормотал что-то совершенно невразумительное, Но ее, похоже, это удовлетворило. Когда госпожа Алвир ушла, Верин сказала, «Мы тоже тебя сочувствуем, и если бы могли что-нибудь сделать, непременно сделали бы». Сейчас ему не хотелось говорить о родных. «Вы так и не ответили на мой вопрос?» «Перин», — воскликнула Фейли, ухитрившись почти в точности скопировать интонацию госпожи Алвир. «Почему вы здесь?» Больно уж странное совпадение. И троллоки, и белоплащники, и оседай нагрянули сюда в одно и то же время. А это вовсе не совпадение, промолвила Верин. Вот, кстати, и чайник вскипел. Она принялась заваривать чай, попросив Фейли достать из прислоненного к стене узла кружки. А Лана, скрестив руки на груди, буравила перина взглядом. Ее горящие глаза являли разительный контраст с холодным, невозмутимым лицом. «С каждым годом», — продолжала между тем верен — «мы находим все меньше девушек, которых можно обучить направлять силу. Шириам полагает, что, возможно, последние три тысячи лет мы только тем и занимались, что подавляли в человечестве эту способность, укрощая каждого обладающего ею мужчину». По ее словам, это подтверждается и тем, что такие мужчины нынче тоже редки. А ведь если и верить хроникам, сто лет назад каждый год находили двоих-троих, а 500 лет назад... — А что нам оставалось делать? — встряла Алана. — Позволить им сойти с ума или последовать безумному плану Белой Айя? — Я думаю, нет, — спокойно ответила Верин. «Даже если найдутся согласные зачать и выносить детей от укращённых мужчин, нет уверенности ни в том, что у них родятся девочки, ни в том, что они будут способны направлять силу. Я предложила другое. Если мы хотим закрепить эту способность в потомстве, иметь детей должны именно Айс Седай». Алверин не очень-то обрадовалась. «А с чего ей радоваться?» – рассмеялась Аланна. Неожиданное веселье уголы еще больше, чем горящий взгляд. Но жаль, что я не видела выражения ее лица. — Лицо у нее было тогда... интересное. Подумав, промолвила коричневая сестра и обратилась к Перину. — Успокойся, я отвечу на твой вопрос. Чаю — Чаю? Пытаясь хоть как-то укрыться от пытливых взглядов, Перин сам не заметил, как оказался сидящим на полу с металлической кружкой крепкого чая в руке. Все уселись в кружок посередине комнаты. Отвечать на вопрос перена вызвалась Алана. В отличие от большинства Айсседай, она не была склонна распространяться вокруг да около, а говорила кратко и по существу. Здесь в двуречье куда, я думаю, за последнюю тысячу лет не наведывалась ни одна Айсседай, Марина обнаружила сразу двух девушек, до да каких? Обладающих природной способностью. Она прослышала еще об одной, которая умерла от того, что ее вовремя не обучили. — Не говоря уже сразу о трех-то Веринах, — пробормотала Верин. — Ты хоть представляешь, — продолжала Алана, — сколько городов и селений требуется объехать, чтобы найти трех девушек с врожденной способностью? Древняя кровь сильна здесь, в двуречье. Так вот, мы обосновались в Торожевом холме за неделю до того, как сюда заявились белоплачники. Из осторожности мы не открылись никому, кроме круга женщин, что несколько сужало возможности поиска. Но даже при этом нам удалось найти четырех девушек, способных к обучению, и одну девочку, у которой, кажется, есть природные способности. «Пока об этом трудно судить», — добавила Верин. «Ей всего двенадцать». Возможно, у всех найденных далеко не те способности, что у Игвейна или Найниф, но то, что мы их нашли, само по себе примечательно. Может быть, в окрестностях сторожевого холма обнаружатся и другие? Дальше к йогу мы еще не искали, возможности не представилось. Ну, а Таренский перевоз нас разочаровал. Тамошняя кровь нечиста. Видать, сказалось, смешение с чужаками». С этим Перин вполне мог согласиться, однако все услышанное еще не было ответом на его вопрос и не устранило всех сомнений. Он вытянул ногу, а рано в бедре все еще ныло. Но я все же не понимаю, почему вы сидите здесь, сложа руки. Белоплащники хватают невинных людей, троллоки зверствуют по всему двуречью, а вам будто и дела нет. Перин расслышал, как Лойл пробормотал себе под нос что-то насчет айс-седай и осиного гнезда, но не унялся. «Почему вы ничего не предпринимаете? Ведь вы же айс-седай! Почему, чтоб мне сгореть, вы ничего не делаете?» «Перин», — прошипела Фейли, и с извиняющейся улыбкой обратилась к Верин и Алане. «Простите его, пожалуйста, его испортила Морейн-седай. Кажется, она слишком снисходительна» и многое спускало ему с рук. «Простите его, он больше не будет». Девушка бросила на него сердитый взгляд, давая понять, что сказанное предназначалось и для его ушей. «Пожалуй, в первую очередь для его ушей». Но он в ответ посмотрел на фейли еще более гневно. Нечего ей встревать в его дела. «Снисходительно?» — удивилась верен «Это Я за ней такого не замечала». Алана сделала знак фейли, чтобы та замолчала. «Ты и впрямь не понимаешь», — промолвила Айседай, обращаясь к Перину. «Не понимаешь, потому что не знаешь, насколько ограничены мы в своих действиях. Три обета — это не пустые слова. Я привела с собой двух своих стражей». Зеленые были единственными Айя, которые связывали себя более чем с одним стражем за раз. У некоторых было даже три-четыре стража. Чада света настигли Авейна в открытом поле. Я чувствовала каждую попавшую в него стрелу. Его боль была моей болью. Я умирала вместе с ним. Будь я рядом, возможно, мне удалось бы помочь ему, прибегнув к силе. Но обеты не позволяют пользоваться ею для мщения. Эти чада света в жестокости и коварстве. Порой не уступают приспешникам темного. Но все же они не приспешники. А стало быть, применить против них силу можно только при самозащите. Приступить это правило мы не можем. Что касается троллоков, добавила Верин, то мы уничтожили немало этой нечисти и даже прикончили двух мурдраалов. Но наши возможности не беспредельны. Полулюди каким-то образом ощущают потоки силы, Если они наведут на нас сотню-другую троллоков, нам останется только бежать. Перин почесал бородку. Он должен был предположить такое заранее. Видел ведь, как Морейн сражалась с троллоками. И имел представление о том, что она может, а чего нет. Правда, Ранд перебил всех троллоков в твердыне за раз. Но Ранд сильнее любой из этих Айси И даже обеих их вместе. Ну да что там... Возьмутся они ему помогать или нет, он все равно намерен уничтожить всех троллоков в двуречье. Конечно, после того, как вызволят Луханов и семью Мэтта. А он их вызволит. Если хорошенько подумать, способ наверняка найдется. Бедро мучительно ныло. «Ты ранен?» — промолвила Алана. Поставив на пол кружку, она подошла к нему и взяла ладонями за виски. Юноша всем телом ощутил покалывание. Похоже, ты и лицо не во время бритья порезал. «Это были троллоки, Айс Они напали на нас в путях», — промолвила Байн. чат тронул ее за рукав, и она умолкла. «Я запер путевые врата», — поспешно добавил Лойл. «Теперь их можно открыть только снаружи». «Вот как они здесь появились!» «Я так и думала», — пробормотала верен себе под носа. Да и Марин говорила, что они могут воспользоваться путями. Рано или поздно это превратится в реальную угрозу. Перин задумался. Что она, собственно, имела в виду? «Пути», — насмешливо, но не без одобрения промолвила Алана, все еще державший его голову. «Таверин! Юный герой легенд!» «Никакой я не герой», — без всякого выражения возразил Перин. «Просто путями сюда добираться быстрее». Зеленая сестра продолжала, будто и не слышала его слов. Я никогда не могла взять в толк. Почему Амерлин дает вам троим такую волю? илайду это выводит из себя, да и не ее одну. Просто она самая горячая и не сдержанная. Мыслимое ли дело? Когда печати слабеют и близится час последней битвы, позволять трем таверинам болтаться без присмотра. Я бы вас держала на коротком поводке. Может, даже связала с собой узами. Он едва не отпрянул, но она крепко сжала его виски и улыбнулась. «Не бойся, я мужчину узами насильно не связываю. До поры до времени». Однако глаза Айси Дай не улыбались. И Перин подумал, что эта пора, возможно, настанет довольно скоро. Она потрогала пальцем порез на его щеке и покачала головой. К сожалению, прошло слишком много времени. Исцелить я, конечно, исцелю, но шрам останется. Невелика беда, пробормотал Перин. Я в красавчике не рвусь. Что нужно, я и такой, как есть, сделаю. Фелли рассмеялась. Кто это тебе сказал? Странное дело. Улыбка девушки была в точь-в-точь -точь такой, как у Аланы. Уж не насмехаются ли они надо мной? подумал юноша и нахмурился. Но больше ничего предпринять не успел. Алана начала исцеление, и он словно обратился в лед, только и успел что охнуть. Айседай отпустил его через несколько мгновений, но Перину они показались вечностью. Когда к нему снова вернулась способность дышать, зеленая сестра уже сжимала ладонями огненно-рыжую голову Баин. Верин занималась гаулом, а Чад с довольным видом двигала только что исцеленной левой рукой. Фейли подошла к Перину, опустилась на освобожденное Аланой место и провела пальцем по щеке, потрогав рубец. «Знак красоты», — промолвила она с улыбкой. «Что-что?» «Ничего, просто так. Вспомнила об обычаях их доманиек». Несмотря на улыбку, а может, именно из-за нее, Перин посмотрел на девушку с подозрением, Опять она насмехается, а над чем – непонятно. В комнату неслышно проскользнул Айван, прошептал что-то Алане на ухо, выслушал ответный шепот и исчез. Двигался он беззвучно, даже половицы не скрипели. Через несколько минут у дверей послышалось шарканье, и на пороге появились Тем и Абел. Перин вскочил с места, одежда вошедших была измята, Лица покрыты двухдневной щетиной. С пояса Тэма свисало четыре кролика. Еще три было у Абела. Видать охота удалась. По всей видимости, они ожидали встретить у Айседай гостей. Но при виде громадного агир с кисточками на остроконечных ушах и широким в пол лица носом остолбенели. Затем на грубоватом добродушном лице Тэма промелькнуло узнавание. Он увидел Аильцев. Но то, что здесь оказался еще и Перин, кажется, удивило Тэма не меньше, чем облик Лойла. Но Тэм крепкий, широкоплечий и почти совсем седой, был из тех, кто твердо стоит на ногах. Чтобы свалить такого или просто вывести из равновесия, требовалось по меньшей мере землетрясение. «Перин! Парень!» — воскликнул он. — Какими судьбами? Аран с тобой? Амэд! Амэд! тут же спросила Абел. С виду он был похож на Мэта, только постарше. С сединой в волосах и чуть более серьезными глазами. Несмотря на возраст, он оставался худощавым и проворным. — С ними все в порядке, — ответил Перин. — Они в тире. Краешком глаза он уловил быстрый взгляд верен Она прекрасно знала, что означает для Ранда «тир». Алана вроде бы... — Вроде бы... Не обратила на это внимания. Они явились бы сюда со мной, но мы не знали, насколько тут плохи дела. Перин был уверен, что так бы они и поступили. Мэтт тот больше играет в кости, причем выигрывает, да девчонок целует. Ну, Аранд. Последний раз я видел его весьма нарядным, а на руке у него висела прихорошенькая золотоволосая девица. Очень даже похоже на моего мэта Ухмыльнулся Абел. «Может, оно и к лучшему, что они сейчас не пришли», — промолвил тем «Тут сейчас не сладко. И троллоки, и белоплачники...» Перина передернула. «Ты знаешь, что у нас опять объявились троллоки?» Перин кивнул. «Та да, Айсседай, Марейн, была права? В ночь зимы они охотились за вами, тремя мальчишками. А выяснили вы, почему?» Коричневая сестра бросила на Перина предостерегающий взгляд. Алана же, казалось, была полностью поглощена тем, что рылась в своих седельных сумах. Впрочем, Перин подозревал, что она слушала и очень внимательно. Но он не нуждался в предупреждениях. Разве можно сказать Тему, что Ран способен направлять силу? Тем более, что он — возрожденный дракон. «Об этом лучше спросить Марэйн». Айсседай не больно-то любит откровенничать. — Я это заметил, — сухо отозвался Тем. Сейчас уже обе Айсседай прислушивались к разговору, не делая из того тайны. Алана, выгнув бровь, холодно посматривала на Тема. Абел смущенно переминался с ноги на ногу, но Тем был не из тех, кого можно смутить взглядом. — Может, поговорим на дворе? — предложил Перин. Что-то захотелось подышать свежим воздухом. Ему хотелось поговорить с односельчанами без ай но он не мог сказать этого вслух. Тэм с Абелом тоже ничего не имели против. Но перед тем, как выйти, вручили Алане всех добытых кроликов. «Мы собирались двух оставить себе», — сказал Абел. «Да, видимо, у вас тут добавило сортов». Не стоило беспокоиться, — — промолвила зеленая сестра, нарочито бесцветным тоном. — У нас не в обычае оставаться в долгу, — в тон ей ответил Тем. — Айсседай нас подлечили, — промолвил он, обращаясь к Перину. — И мы со своей стороны хотим отблагодарить их, чем можем. Перин кивнул. Он понимал нежелание земляков чувствовать себя обязанными Айсседай. Старая поговорка гласила, что принявший дар от Айсседай — окажется у нее на крючке. Он знал, что эта поговорка правдива, но знал и другое. Если имеешь дело с Айси угодившим в сети независимо от того, берешь от них подарки или платишь за услуги. Верин наблюдала за юношей с едва заметной усмешкой, будто догадывалась, о чем он думает. Когда трое мужчин с луками направились к выходу, поднялась и Фейли. Верин покачал головой, И она, невиданное дело, села на место. Уж не заболела ли? Выйдя из дома, Тэм и Абел поохали, восхищаясь статью ходока и ласточки, после чего все отошли в сторону. Перину пришлось выслушать несколько шуточек насчет его бородки, но о глазах никто не сказал ни слова. Как ни странно, это его вовсе не обеспокоило. Смотрит кто на его глаза или не смотрит, У Перина и без того было полно забот. Когда Абел спросил, не для того ли нужна эта штуковина, чтобы процеживать суп, он поскреб бородку и миролюбиво ответил. «Фейли нравится». «Вот оно что!» — рассмеялся Тем. «Стало быть, все делать девчонки? ну но -ну, помяни мое слово. Ты из-за нее еще не одну ночь без сна проведешь, ломая голову, что к чему». «Точно!» кивнул Абеллу. — С такими можно сладить только одним способом. Сделать вид, будто идешь у них на поводу, а они всем заправляют. Эдак она привыкнет командовать по мелочам. А когда идет до серьезного дела, не сразу и смекнет, что без нее обошлись. Ну, а когда сообразит, пусть себе куда кудахчет. Делать сделано. Перину показалось, что эти рассуждения очень уж похожи на поучение госпожи Алвир адресованные Фейли. Интересно, обменивались ли Абел и Марин мнениями по этому поводу? Что-то не очень в такое верится. Но мысль интересная. Может быть, стоит опробовать ее на фейле Впрочем, нет. Уж она в любом случае добьется своего. Перенабернулся. Лечебница уже почти полностью скрылась за деревьями. Вот и ладно. Надо держаться подальше от Айседай а неизвестные мастерицы подслушивать, подсматривать да выведывать. Перин принюхался и вздохнул с облегчением. Где-то в отдалении стучал дятел, в ветвях на головой прятались белки, поблизости прошмыгнула лисица с кроликом в зубах. Но запахов человека, кроме, конечно, их собственных, не было. А стало быть, их разговор не послушивал затаившийся в зарослях страж. Перину подумалось, что он, возможно, стал слишком подозрительным. Но, с другой стороны, на то были основания. Трудно поверить, что сразу две знакомых ему Айсседай случайно оказались в одном месте. Причем одно из них не доверяло Игвейн, а другой он сам. «Вы останетесь здесь?» – спросил он, – сверенный Алланой. «Но уж нет!» – отвечал Абелл. «Как можно ночевать под одной крышей с Айс-Седай?» «Мы собирались здесь поселиться. Местечко-то подходящее», — подхватил Тем. «Но они укрылись в лечебнице раньше нас. Боюсь, что если бы не Марин и Круг, эти стражи прикончили бы нас». Абел усмехнулся. «А по-моему, дело не в Круге, а в том, что айс выяснили, кто мы такие. Точнее, кто наши сыновья». — Должен сказать, паренек, очень уж они вами интересуются и тобой, и твоим друзьями. Он задумался. — У Аланы как-то вырвалось, что вы все трое Таверины, а я слышал, что Айси Дай не могут лгать. — Ну уж не знаю, — пробурчал Перин. — Сдается мне, я не больно-то похож на Таверина, да и мэт тоже. Он не упомянул Ранда, и это не осталось незамеченным. Тэм бросил на него быстрый взгляд. Да надо бы научиться врать получше, а заодно и получше хранить секреты. И свои, и чужие. Может, ты просто не больно-то хорошо знаешь, каков должен быть таверен? А скажи-ка, паренек, как вышло, что ты водишь компанию с аильцами и агир? Встретил я недавно одного торговца, — ставил Абелл. Так он рассказывал, будто аильцы перебрались через хребет мира. То ли они в Муранде, то ли в Алтаре. Во всяком случае, далеко от своей пустыни. — Все это не имеет никакого отношения к Таверинам, — уклончиво ответил Перин. — лоял мой друг и приехал сюда, чтобы мне помочь. Гаул тоже мой друг. Во всяком случае, я на это надеюсь. Что же до Байны Чаат, то они пришли не со мной, а с Фейли. Все довольно трудно растолковать, но уж так получилось. Но таверены тут ни при чем. Так или иначе, парень, — промолвил Абел, — эти айсседай очень вами интересуются. В прошлом году мы с темом решили разузнать, где вы да как, и отправились прямиком в Тарвалон, в Белую Башню. Тамошние сестры делали вид, будто никогда о вас и не слышали, но нам было ясно, что они лукавят. Мы опомниться не успели, как хранительница летописей усадил нас в лодку и спровадила вниз по реке. Карманы наши были набиты золотом, а головы — туманными заверениями. Мне совсем не нравится, что Белая Башня каким-то образом использует Мэтта. Перину очень хотелось сказать отцу Мэтта, что ничего подобного не происходит. Однако он боялся, что не сумеет солгать достаточно убедительно. Мэтт увяз в делах Белой башни так же глубоко, как и он сам. А может и того глубже. Да что там? Все они, все трое на привязи. А и дай дергают за ниточки. Воцарилось молчание. Через некоторое время Тэм тихонько произнес. Перин, у меня печальные вести о твоей семье. Я все знаю, торопливо отозвался Перин. Все трое уставились в землю. Захлопали крылья. Перин поднял голову и увидел, как в шагах 50 от них на ветку уселся огромный ворон и уставился на них черными бусинками глаз. Юноша потянулся к колчану, но и прицелиться не успел, как две стрелы уже сбили птицу с ее насеста. Тем и вновь натянули луки, оглядываясь по сторонам в поисках других воронов, но их не было. Стрела Тема угодило ворону прямо в голову. Это не было случайностью и никого не удивило. Перин не лгал, когда говорил фейли что эти двое искуснее его в стрельбе. Тему Алтору не было равных во всем двуречии. «Гнусные твари!» — проворчал Абел, поставив ногу на мертвую птицу, чтобы вытащить стрелу. Очистив наконечник, он вложил стрелу обратно в колчан. «В последнее время их развелось видимо-невидимо», — заметил тем А из Седай говорят, что они соглядаты исчезающих. И мы, круг женщин, предупреждали односельчан. Но поначалу никто нас не слушал, пока вороны не начали нападать на овец. Представь себе, выклевывают овечкам глаза, а некоторых заклевали насмерть. Хорошего настрига в этом году не жди, но, может быть, это и не важно. Купцов-то нынче все равно не дождаться. — Кому охота совать голову между троллоками и белоплачниками? «А какой-то малый, кажется, спятил, а может, и не он один», — добавил Абел. «Мы частенько натыкаемся на мертвых животных. Кроликов, оленей, лисиц. Раз даже медведя нашли. Многие не освежеваны, просто убиты и брошены гнить. И это работа не троллока, а человека. Я видел следы сапог. Мужчина рослый, но до троллока не дотягивает». — Стыд и позор. — Губитель, — понял Перин, — губитель здесь. Он сеет смерть не только в волчьем сне, но и наяву. Губитель и троллоки. Человек, которого Перин видел в волчьем сне, казался знакомым. Перин сапогом смахнул с мертвого ворона налипшие листья. — Троллоками он еще займется. — Потом. Если потребуется, он будет истреблять их до скончания века. Но сначала другое. Я обещал мэту приглядеть за Баде и Элдрин, мастер Коутен. Скажите, трудно будет вызволить их и всех остальных? «Непросто», — вздохнул Абел. Лицо его погрустнело. Сейчас он выглядел на свои годы, а то и старше. «Очень даже непросто. Как-то раз я подобрался совсем близко» и даже видел на Атте, выходившую из палатки, где их всех держат. Углядел, хотя между ней и мною было не меньше двух сотен белоплачников. Я тогда малость потерял, осторожность, и один из них всадил в меня стрелу. Если бы тем не отволок меня кайс-седай... «Лагерь у них здоровенный», — подхватил тем «Семь-восемь сотен солдат, никак не меньше». И от Сторожевого холма до самого Эммондова луга день и ночь разъезжают патрули. Если бы белоплачники разделились, нам было бы легче. Но они держатся вместе, если не считать сотни солдат у Таренского перевоза. Потому-то троллоки и чувствуют себя вольготно во всем двуречье. Я слышал, что возле Дивенрайт дела обстоят еще хуже, чем у нас. Фермы горят каждую ночь. То же самое творится между Сторожевым холмом и Рыкой Таренда. «Да, выручить Натте и прочих будет трудновато. Да и где их потом прятать? Удастся ли уговорить Айсседа и укрыть их здесь? Мне кажется, эту парочку не обрадует, если о них еще кто-нибудь проведает». «Кто-нибудь из местных наверняка их укроет», — возразил Перин. «Не может быть, чтобы все от вас отвернулись. Неужто в деревне и впрямь верят, что вы приспешники Темного?» Сказав это... Он тут же вспомнил Кена Буе. «Конечно, нет», — ответил Тем. «Кроме разве что нескольких дураков. Многие готовы поделиться с Ясным или пустить переночевать в Авине. Но пойми, люди остерегаются помогать тем, за кем охотятся белоплачники. Не стоит их за это винить. Дела обстоят худо, и мужчины в первую очередь заботятся о безопасности своих семей. И просить кого-то укрыть Натте, девочек...» Харалл и Элсбет. Боюсь, это уж слишком. «Я был лучшего мнения о двуреченцах», — пробормотал перрен. абил выдавил из себя кислую улыбку. «Не суди их слишком строго. Они ведь между белоплащниками и троллоками, как между мельничными жерновами. Только и надеются, что их не сотрут в порошок». «Пора кончать надеяться и начинать что-то делать». Отрезал Перин и тут же смутился. Он давно здесь не был и, как обстоят дела, знал только понаслышке. Но все же юноша был уверен в своей правоте. Пока люди прячутся от троллоков за спинами белоплачников, им придется мириться со всем, чтобы не затеяли чада света. Книжки отбирать или хватать женщин да ребятишек. Завтра я взгляну на их лагерь. Наверняка должен быть способ вызволить наших. А как только освободим их, займемся тролоками Один страж рассказывал мне, что троллоки называют Аильскую пустыню гиблой землей. Я хочу, чтобы также они стали называть и двуречие. Перин, — начал было Тэм и осекся. Что-то его смутило. Мои глаза, — подумал юноша. На них упал свет, и они вспыхнули. Лицо Перина застыло. тем вздохнул и махнул рукой. — Ладно, сначала надо позаботиться о Нате и остальных, а уж там решим, что делать с тролоками. — Не позволяй ненависти овладеть тобой, сынок, — участливо промолвил Абел. — Ненависть может выжить человека изнутри. — Ничего меня не сжет, — ровным голосом отозвался Перин. — Просто я собираюсь сделать то, что нужно. Он провел большим пальцем по лезвию топора. — То, что нужно.